Глава 12. Особенности гениальных людей. Заключение. Теперь спросим себя, возможно ли на основании ранее изложенных фактов прийти к заключению, что гениальность вообще есть не что иное, как невроз, умопомешательство? Нет, такое заключение было бы ошибочным. Правда, в бурной и тревожной жизни гениальных людей бывают моменты, когда эти люди представляют большое сходство с помешанными. И в психической деятельности тех и других есть немало общих черт, например, усиленная чувствительность, экзальтация, сменяющаяся апатией, оригинальность эстетических произведений и способность к открытиям, бессознательность творчества и употребление особых выражений, сильная рассеянность и наклонность к самоубийству. Гениальные люди дают огромный процент самоубийц, начиная с древнейшего периода истории и заканчивая нашим временем. Интересно проследить поводы к самоубийству. Доминикино лишил себя жизни вследствие насмешек соперников. Летто после похищения своей дочери. Нури из зависти к успехам Дюпре и прочее. В Италии число самоубийц между художниками достигает 90 на миллион жителей, между литераторами 618,9, между учащимися 355,3. Это процент более высокий, чем в остальных профессиях примечания автора, а также нередко злоупотребление спиртными напитками и, наконец, громадное тщеславие. Впрочем, в числе гениальных людей были и есть помешанные, точно так же, как и между этими последними бывали субъекты, у которых болезнь вызывала проблески гения, Но вывести из этого заключения, что все гениальные личности непременно должны быть помешанными, значило бы впасть в громадное заблуждение и повторить только в ином смысле ошибочный вывод дикарей, считающих боговдохновленными людьми всех сумасшедших. Если бы гениальность всегда сопровождалась сумасшествием, то как объяснить себе, что Галилей, Кеплер, Колумб, Вольтер, Наполеон, Микеланджело, Кавур, Люди, несомненно гениальные, притом подвергавшиеся в течение своей жизни самым тяжелым испытаниям, ни разу не обнаруживали признаков умопомешательства. Кроме того, гениальность проявляется обыкновенно гораздо раньше сумасшествия, которое по большей части достигает максимального развития лишь после 35-летнего возраста, тогда как гениальность обнаруживается еще с детства, а в молодые годы является уже с полной силой. Александр Македонский был на вершине своей славы в 20 лет, Карл Великий в 30 лет, Карл XII в 18, Даламбер и Бонапарт в 26. Далее, между тем, как сумасшествие чаще всех других болезней передается по наследству и притом усиливается с каждым новым поколением, так что краткий припадок бреда, случившийся с предком, переходит у потомка уже в настоящее безумие, Гениальность почти всегда умирает вместе с гениальным человеком, и наследственные гениальные способности, особенно у нескольких поколений, составляют редкое исключение. Кроме того, следует заметить, что они передаются чаще потомкам мужского, чем женского пола, тогда как умопомешательство признает полную равноправность обоих полов. Положим, гений тоже может заблуждаться. Положим, и он всегда отличается оригинальностью, но не заблуждение, не ни оригинальность никогда не доходит у него до полного противоречия с самим собой или до очевидного абсурда, что так часто случается с мотоидами и помешанными. Если некоторые из этих последних и обнаруживают недюжинные умственные способности, то это лишь в редких сравнительных случаях, и притом ум их всегда односторонен. Гораздо чаще мы замечаем у них недостаток усидчивости, прилежания, твердости характера, внимания, аккуратности, памяти, вообще главных качеств гения. И остаются они по большей части всю жизнь одинокими, необщительными, равнодушными или нечувствительными к тому, что волнует род людской, точно их окружает какая-то особенная, им одним принадлежащая атмосфера. Возможно ли сравнивать их с теми великими гениями, которые спокойно и с сознанием собственных сил неуклонно следовали по раз избранному пути к своей высокой цели, не падая духом в несчастьях и не позволяя себе увлечься какой бы то ни было страстью? Таковы были Спиноза, Беккон, Галилей, Данте, Вольтер, Колумб, Макиавелли, Микеланджело и Кавур. Все они отличались сильным, но гармоничным развитием черепа, что доказывало силу их мыслительных способностей, сдерживаемых могучей волей. Но ни в одном из них любовь к истине и красоте не заглушила любви к семье и отечеству. Они никогда не изменяли своим убеждениям и не делались ренегатами. Они не уклонялись от своей цели, не бросали раз начатого дела. Сколько настойчивости, энергии так-то выказывали они при выполнении задуманных ими предприятий и какой умеренностью, каким цельным характером отличались в своей жизни. А ведь на их долю выпало тоже немало страданий от преследования невежд, им тоже приходилось испытывать и припадки изнеможения, следовавшие за порывами вдохновения, и муки, овладевавшего ими сомнения, колебания, но все это ни разу не заставило их свернуть с прямого пути в сторону. Единственная излюбленная идея, составлявшая цель и счастье их жизни, всецело овладевала этими великими умами и как бы служила для них путеводной звездой. Для осуществления своей задачи они не щадили никаких усилий, не останавливались ни перед какими препятствиями, всегда оставаясь ясными, спокойными. Ошибки их слишком немногочисленны, чтобы на них стоило указывать, Да и те нередко носят такой характер, что у обыкновенных людей они сошли бы за настоящее открытие. Резюмируя наше положение мы приходим к следующим выводам. В физиологическом отношении между нормальным состоянием гениального человека и патологическим помешанного существует немало точек соприкосновения. Между гениальными людьми встречаются помешанные и между сумасшедшими гении. Но было и есть множество гениальных людей, у которых нельзя отыскать ни малейших признаков умопомешательства, за исключением некоторых ненормальностей в сфере чувствительности. Хотя мое исследование ограничивается скромными пределами психологических наблюдений, но я надеюсь, что оно может дать солидную экспериментальную точку отправления для критики артистических, литературных и, в некоторых случаях, даже научных произведений. Так, во-первых, оно заставит обратить внимание на чисто патологические признаки, излишнюю тщательность отделки, злоупотребление символами, эпиграфами и аксессуарами, преобладание одного какого-нибудь цвета и преувеличенную погоню за новизной. В литературе и ученых статьях такими же признаками служат претензии на остроумие, излишняя систематизация, стремление говорить о себе, склонность заменять логику эпиграммой, пристрастие к напыщенности в стихах, к созвучиям в прозе и тоже погоня за оригинальностью. Кроме того, ненормальность этого тона выражается в манере писать библейским языком, короткими периодами с подчеркиваниями или частым употреблением известных слов. Признаюсь, замечая, как много субъектов из так называемых руководителей общественного мнения отличаются подобными недостатками, и как часто юные писатели, берущиеся за разработку серьезных общественных вопросов, ограничиваются при этом одними лишь остротами, как будто заимствованными из дома умалишенных, и пишут коротенькими отрывистыми фразами библейских изречений, я начинаю бояться за судьбу грядущих поколений. И наоборот, аналогия, существующая с одной стороны между матоидами и гениями в том отношении, что первым присущи все болезненные свойства последних, а с другой сходство между здоровыми людьми и мотоидами, которые обыкновенно обладают столь же развитой проницательностью и практическим тактом, должны послужить для людей науки предостережением против излишнего увлечения новыми теориями, особенно расплодившимися теперь в абстрактных или не вполне сложившихся науках, каковы теология, медицина и философия. Я забыл упомянуть в числе мотоидов, приверженцев гомеопатии и вегетарианства. Это своего рода сектанты в медицине, проповедующие массы нелепостей под прикрытием многих истин. Примечание автора. Такого рода теории, относящиеся обыкновенно к наиболее интересующим публику вопросам, разрабатываются по большей части людьми, ничего в них не смыслящими. Эти люди, вместо серьезных рассуждений, основанных на тщательном и спокойном изучении фактов, наполняют свои сочинения громкими фразами, не идущими к делу примерами, парадоксами и несостоятельными, часто один другому противоречащими доводами, хотя и не лишенными иногда оригинальности. В таком роде пишут по преимуществу именно матоиды психопаты. Эти бессознательные шарлатаны, встречающиеся в литературном мире гораздо чаще, чем многие думают. Но ни одним ученым следует остерегаться подобных теорий. Относительно их, и притом в гораздо большей степени, должны быть на стороже и государственные люди. Не только потому, что эти мнимые реформаторы, вдохновляемые исключительно психической болезнью и не встречающие серьезного отпора со стороны критики, могут оказывать известное влияние на окружающих, но еще и в силу того соображения, что всякие преследования, хотя бы и справедливые, раздражают, усиливают помешательство этих людей и превращают безвредный идеологический бред психопата или извращение чувств мономаньяка в активное помешательство, тем более опасное, что при сравнительно ясном уме, настойчивости и преувеличенном альтруизме психопатов, заставляющим их усердно заниматься общественными делами и лицами, которые стоят во главе управления, они преимущественно перед всеми другими сумасшедшими склонны совершать политические убийства. Таким образом, мы убеждаемся, что психопаты имеют нечто общее не только с гениями, но, к сожалению, и с темным миром преступления. Мы видим, кроме того, что настоящие помешанные отличаются иногда таким выдающимся умом и часто такой необыкновенной энергией, которые невольно заставляют приравнивать их на время, по крайней мере, к гениальным личностям, а в простом народе вызывают сначала изумление, а потом благоговение перед ними. Подобные факты дают нам новую, надежную точку опоры в борьбе с юристами и судьями, которые на основании одной только усиленной деятельности мозга заключают о вменяемости данного субъекта и о полном отсутствии у него психического расстройства. Вообще, благодаря новейшим исследованиям в области психиатрии, у нас появляется возможность уяснить себе таинственную сущность гения, его непоследовательность и ошибки, которых не сделал бы самый обыкновенный из простых смертных. Далее нам становится понятно, каким образом помешанные эмотоиды, одаренные лишь в слабой степени гениальностью, а то и совсем не имевшие ее, пасананта Лазаретти, Дробициус, Фурье, Фокс, могли оказывать громадное влияние на толпу и нередко даже вызывать политические движения или каким образом люди, бывшие в одно и то же время и гениями, и помешанными, Магомед, Лютер, Савонаролла, Шопенгауэр, нашли в себе силы преодолеть такие препятствия, которые ужаснули бы здравомыслящего человека, на целые века задержать умственное развитие народов и сделаться основателями, если не всех религий, то, по крайней мере, всех сект, появлявшихся в древнем и новом мире. Установив такое близкое соотношение между гениальными людьми и помешанными, природа как бы хотела указать нам на нашу обязанность снисходительно относиться к величайшему из человеческих бедствий — сумасшествию, и в то же время дать нам предостережение, чтобы мы не слишком увлекались блестящими призраками гениев, многие из которых не только не поднимаются в заоблачные сферы, но, подобно сверкающим метеорам, вспыхнув однажды, падают очень низко и тонут в массе заблуждений.